18. Перед тем, как двинуться дальше, они похоронили Делмоса и Джейсона рядом с Бернис. Мартин произнес над их могилами молитву, а Джим с помощью досока зомбара и банки с краской соорудил два импровизированных надгробия. «Наверное, это было не очень умно», — заметил Джим. «Я имею в виду то, что пожилой человек с больной спиной и человек, которому недавно прострелили плечо, копали могилы». Не говоря уже о том, что мы на этом потеряли много времени. — Мы поступили правильно, — ответил Мартин. — Ну, верно, — Джим кивнул в ответ. — Мы совершили много ужасных вещей, чтобы выжить. А мелочи вроде этой помогают нам сохранить в себе человечность. Покинув ферму Клендененов, оставив позади одинокие печальные могилы хозяев, Джим и Мартин вернулись на трассу через лес. По пути им встретилось несколько зомби, и они уничтожили каждого из них. И священник, и строитель постепенно превращались в опытных стрелков. «Практика ведет к совершенству», — пошутил Мартин. Джим ничего не ответил. После самоубийства Джейсона Мартин заметил в поведении своего спутника перемену. Он стал тихо, немногословен, погрузился в себя. Им пришлось идти от 64-й магистрали к тому месту, где она соединялась с 81-й, прежде чем они нашли подходящий транспорт. На это ушел еще один день, и Джим сильнее замкнулся в себе. Когда они, наконец, нашли машину с ключами, старый серый бивык, то были вынуждены пуститься в путь уже в темноте. Джим предпочел не включать фар, заявив, что иначе они станут маяком для всех тех тварей, что сейчас рыскали в ночи. Мартин нехотя с ним согласился. К счастью, полосы на трассе были широкими и большей частью свободны, поэтому препятствий они не встречали. Останавливаться, чтобы поспать, Джим отказался, и Мартин задремал на пассажирском сиденье, как только Джим пообещал ему, что разбудит, если почувствует усталость. В машине было душно, и Джим опустил стекло, позволив прохладному ветру трепать его волосы. Ночь стояла тихая. Ни грузовиков, ни машин на встречной полосе, ни светящихся остановок с придорожными кафе, ни жужжения насекомых, ни гудков клаксонов, ни бормотания радио, ни гулы самолетов. Мертвая тишина. Мартин заворочился на своем сиденье. — Спите, спите, — мягко проговорил Джим. — Вам нужен отдых. — Нет, я все, — Мартин потянулся и широко зевнул. Почему бы тебе не пустить меня за руль ненадолго? А сам отдохнешь? Я в порядке, Мартин. Честно говоря, мне сейчас лучше быть за рулем. Это отвлекает от мыслей. Джим, я знаю, сейчас все выглядит печально, но ты должен доверять Господу, — Джим хмыкнул. Мартин, вы мой друг, я вас уважаю. Но после всего, что мы видели, я не уверен, что до сих пор верю в Бога. Мартин пристально смотрел на него. — Ничего. — Тебе не обязательно верить в Бога, Джим. Просто знай, что Он верит в тебя. — Вы серьезно? Это же так избито Избитая фраза не значит лживая. Джим покачал головой, и старик, тихо усмехнувшись, продолжил. — Мы ведь уже далеко зашли, да? — Не знаю, как ты, но я бы сказал, мы добились невероятного. Мы уже давно должны были погибнуть, Джим, но мы живы. — Как мне кажется... Он помогает нам на протяжении всего пути. А мне кажется, он только ставит нам преграды. Нет, это не он. Бог помогает тем, кто помогает себе сам, помнишь? Вот он и помогает нам выкручиваться из передряг. А как он помог Делмосу и Джейсону? Как помог моей жене и ребенку? Если это так Бог нам помогает, Мартин, то необессуденно пошел он тогда на хрен Мартин на минуту умолк. «Знаешь», — проговорил он, — «мне доводилось слышать, как молодые люди шутят об баде, не имея понятия, что говорят. Мне плевать, если попаду в ад, там же все классные люди, крутая будет гулянка». И когда я слышал эти слова, мне хотелось то ли смеяться, то ли плакать. И Иисус описывал ад, как вечный огонь, исполненный скрежетто зубов. «Это место очень реальное, и там происходит все, что угодно, но только не развеселая гулянка». «И?» «Я хочу сказать, когда дело касается Господа. Нельзя бросаться с такими словами, джем Бог — он средоточие любви, но и Бог мести из Ветхого Завета. Тогда это уже похоже на раздвоение личности». Мартин сдался, поняв, что дальнейший спор ни к чему не приведет. В сердце его товарища скопилось слишком много горечи. Говорить о вере с тем, в ком ее не осталось, тяжело. Мартин закрыл глаза, притворившись, будто уснул, а сам тихо молился о вере Джима и о своей собственной. Наконец, изнеможение вынудило Джима пустить Мартина за руль. Перед самым рассветом уровень бензина приблизился к нулю, и Мартин разбудил его. «Нам нужно поскорее найти новую машину». «Я могу перекачать, если надо», — сказал Джим. «Я так делал в школе». Они остановились недалеко от Вероны, что в штате Виргиния, приметив рядом с магистралью заброшенную молочную ферму. Путники свернули на съезд и немного проехали назад по пыльной однополосной грунтовой дороге. Но не успев добраться до цели, они услышали страшную пронзительную какофонию. Звуки доносились из амбара». — Коровы? — спросил оторопевший Мартин. — По-моему, да, — ответил Джим, — но вряд ли они еще живы. Поблизости стояли трактор «Джон Дир», огромный комбайн, мини-фургон со знаком «инвалид» и старый ржавый грузовик. — Думаю, где-то здесь мы сможем набрать бензин, — сказал Джим, если он, конечно, остался в баках. Выйдя из Бьюика, они осмотрелись, нет ли поблизости признаков живых мертвецов. Затем, удостоверившись в их отсутствие, прислушались к жутким звукам. Дикий вой странным образом манил людей, и они медленно подошли к амбару. Не успели они подойти к дверям, как в нос ударил резкий запах, и Мартин закашлялся. Выставив перед собой оружие, Джим толкнул дверь и подождал, пока та распахнется. Петли громко заскрипели. Коровы стояли аккуратными рядами в стойлах. Причина их смерти была очевидна. У одних, без фермеров, которые бы их доили, взорвались набухшие вымя, другие умерли от голода. Теперь они стояли и гнили, запертые в своих загонах. По их шкурам и в плоти ползали насекомые. Мартин закашлялся и поспешил прикрыть нос тыльной стороной ладони. Затем, поморщившись, попятился из амбара и его вырвало прямо на сорняки, что росли у стены. Джим медленно прошелся между рядами, методично отстреливая коров и делая паузы только для того, чтобы перезарядить ружье. Закончив свою страшную работу, он тоже вышел на улицу. В ушах у него звенело, а глаза от оружейного дыма налились кровью. «Давайте осмотрим дом. Поищем ключи от того грузовика или фургона». «Может, нам лучше просто откачать бензин и убраться отсюда, по-добро, по-здорову», сказал Мартин, вытирая с губ желчь, но Джим уже пошел к дому. Простучав ботинками по деревянным ступенькам, они приблизились к входной двери. Сбоку крыльца был установлен пандус для инвалидных колясок. Мартин вспомнил знак «инвалид», который заметил на фургоне. Джим дернул за ручку, не заперто. Дверь со скрипом открылась... И они ступили внутрь. Джим щелкнул выключателем на бестолку. «Здесь света тоже нет». Они очутились в опрятной симпатичной гостиной. Все здесь покрывал слой пыли, но в целом дом выглядел нетронутым. Справа находился коридор, который вел на кухню, а слева — открытый проем, завешанный белыми кружевными занавесками. На второй этаж вела лестница, к перилам крепился моторный подъемник. Он остановился на середине пролета, и Мартин предположил, что площадка застряла там, когда отключилось электричество. — Эй! — прокричал Джим. — Есть кто? — Перестань, — шепнул Мартин. — Что на тебя нашло? Джим будто и не замечал тихих возражений пастора. — Выходите! У нас для вас кое-что есть! Ответом была лишь тишина. Джим принялся рыскать по полкам и столам, ища ключи, потом повернулся к Мартину. — Посмотрите, в кухне и в той боковой комнате нет ли там ключей от фургона. Я буду искать наверху, только осторожно. Мартин сглотнул комок, кивнул и прокрался по коридору, выставив перед собой винтовку и положив пораженный артритом палец на спусковой крючок. На кухне все вещи также оказались покрыты толстым слоем пыли. В белых буфетах стояли фарфоровые тарелки и было разложено столовое серебро. Из холодильника доносился тошнотворно-сладкий запах гниющей еды, и Мартин заметил, что вокруг шва его дверцы тянулись тонкие нити белой пушистой плесени. Но желания заглядывать внутрь него не возникло. У задней двери находилась вешалка, где на петлях висели дождевик и фланелевая куртка. Он проверил карманы, но те оказались пусты. Сверху раздались шаги Джима, который обшаривал комнаты второго этажа, и Мартин вздрогнул от неожиданности. Затем он вернулся в холл, пересек гостиную и дулом пистолета раздвинул кружевные занавески. Спальню окутывала темнота. Шторы на окнах были задернуты, и Мартин остановился, чтобы дать привыкнуть глазам. А спустя мгновение начал различать находившиеся в комнате предметы. Кровать, шкаф, тумбочку, дверь в глубине спальни была чуть приоткрыта, за ней виднелся туалет. Рядом вырисовывались очертания инвалидного кресла. — Наверху ничего! — прокричал Джим со второго этажа. Держа ружье на сгибе руки, Мартин обшарил тумбочку, сбросив на пол баночки с лекарствами и монеты. Затем его пальцы сомкнулись на связке ключей. «Эй, Джим! Кажется, я нашел!» Он втянул носом воздух. С кухни воняло сильнее, чем ему показалось сначала. Теперь запах чувствовался везде. Он снова услышал шаги Джима. Тот возвращался к лестнице мартин повернулся собираясь уходить, когда из туалета донесся электронный гол. Открылась дверь, и Мартин, вскинув ружье, увидел, как моторная инвалидная коляска резко вылетела из туалета и устремилась к нему. Сидевший в ней зомби улыбался беззубым ртом, показывая сморщенные белые десны и размахивая перед собой одноразовой бритвой. «Я, конечно, без зубов, но тебя, я вижу, все-таки можно пожевать, пуская слюни, — проговорил он, — придется только сперва порезать на ку кусочки. Мартин нажал на спусковой крючок, и ружье громыхнуло, пробив дыру у зомби в груди. Но коляска не остановилась. Она летела прямо на старика. Он выстрелил еще раз. Тварь оторвала кусок шеи. Пока он вынимал гильзы, зомби врезался в него, отбросив назад. У Мартина щелкнули зубы, когда он ударился головой об пол. Во рту появился привкус крови. Зомби при ударе вылетел из кресла. Упав прямо на Мартина, тварь хихикала Старик ощутил зловонное дыхание у себя на лице и завопил. Затем, услышав крик Джима, попытался сбросить себя тварь. Та заизвивалась в его хватке, будто змея и лизнула ему щеку своим отвратительным шершавым языком. Сжав кулак, Мартин ударил тварь по лицу. Мерзкая беззубая пасть сомкнулась вокруг костяшек его пальцев и стала жевать руку. Затем тварь ударила священника бредом. Литвой по лицу, вонзив в щеку яростно надавив, Мартин почувствовал, как тупое лезвие царапает кожу и снова завопил. Обхватив скользкой рукой горло старика, тварь выдернула лезвие и лизнула его. О, «Вкусненько, хотя и маловато. Это может немного затянуться». Зомби снова полоснул свою жертву, а потом вдруг Мартин почувствовал, как ему стало легче. Пальцы, сжимавшие горло, исчезли. Ухватив зомби за жесткие волосы, джем швырнул тваря стену, а затем не успел мертвеца шевельнуться, развернул в руках ружье и, ухватившись за ствол, ударил прикладом по лицу. но зомби расплющился, кость вонзилась прямо в мозг, и Джиме приложил нежить еще раз. Когда он нанес третий удар, послышался влажный треск, и у зомби раскололся череп. После чего, отбросив ружье на кровать, Джим схватил инвалидную коляску, с усилием оторвал ее от пола и обрушил на изуродованные останки, а затем еще раз и еще. — Джим! — Он мертв! — Мартин вытер кровоточащую щеку уголком покрывала. Джим встал над тварью, восстанавливая дыхание. — Спасибо! — поблагодарил Мартин после чего, испустив стон, поднялся с пола. — Иисусе, ну он вас и порезал! Вы в порядке? — Да, пожалуй, — Мартин нащупал у себя на затылке шишку, но крови не было. Сплюнув на пол, он увидел красное пятнышко. Второй плевок оказался розовым, третий — снова прозрачным. — Хорошо, хоть бедро не сломал. — Вы нашли ключи от фургона? — Да, но я их выронил, когда эта тварь на меня бросилась. Мартин ощупал пол вокруг себя. — А, вот они. — Осмотрите туалет. Может, найдете что-то дезинфицирующее для вашей щеки и кусок марли? Мартин так и сделал, и вскоре уже промывал рану дезинфицирующим средством. Затем выдавил большую часть мази, найденной в аптечке, на щеку, и наложил марлевую повязку. — Шов, думаю, не понадобится, — сообщил он Джиму. — на таким красивым, как прежде, меня уже не быть. Джим ухмыльнулся. Это была первая его улыбка, что заметил Мартин после гибели делмаса и Джейсона. Но она исчезла так же быстро, как появилась. — Идемте, — коротко бросил Джим. Вскоре после рассвета они наткнулись на караван выживших, которые направлялись на юг. Разношерстная группа путешествовала на жилом фургоне, в нескольких машинах и, судя по виду, усовершенствованном самосвале. Увидев друг друга, люди остановились, опасливо присматриваясь через поросшую кустарником разделительную полосу. Потом, наконец, из главного фургона вышел мужчина. Через плечо у него висела АР-15, гражданская версия М-16. В ладони при этом он выставил перед собой в осторожном приветствии. Джим и Мартин выбрались из фургона и сделали то же самое. — Выглядит знакомо, — прошептал Мартин, когда они немного приблизились. — Это какая-то знаменитость. Джим подумал о том же. Мужчина был атлетического телосложения и выглядел узнаваемо. Его лицо было из тех, что по определению Кэрри обладала мужской красотой, так же, как и у самого Джима. — Приветствую, — проговорил мужчина. «Может быть, вы, ребята, хотите чем-нибудь обменяться?» «Может быть», — пожал плечами Джим. «А что у вас есть?» «Есть свежие овощи», — с гордостью заявил мужчина. «Мы позавчера нашли теплицу». От одной мысли об овощах у Джима и Мартина потекли слюнки. Они не ели с тех пор, как покинули дом Клендененов. «Можем обменять их на оружие и патроны», — предложил Джим. «А может быть, и кое на какую информацию?» Мужчина рассмеялся. «Что ж, тогда, джентльмены, позвольте мне пригласить вас на обед». «У нас мало времени», — сказал Джим. «У нас тоже», — ответил мужчина. «Но мы могли бы по-быстрому перекусить». Они прошли к задней части самосвала, и Джим вздрогнул, когда заметил две фигуры, сидевшие наверху, мальчика и женщину, которые держали их с Мартином на мушке. Но они тут же расслабились и опустили оружие. Джим последовал их примеру. Самосвал у них был хорошо укрепленный. Некогда открытый верх теперь закрывала крыша, сделанная из металлических листов, благодаря которой машина превратилась в некое подобие жилого фургона. Мужчина провел их внутрь, и они увидели там группу людей всех возрастов и раз. — Я, Глен Клингер, — представился мужчина. Джин Термант, они пожали руки. А это преподобный Мартин. — Рад знакомству, — ответил Клингер и представил остальных девятерых человек, сидевших в самосвале. — Послушайте, — проговорил Мартин. — А вы, случайно, не тот сёрфер из шоу «Экстрим Спорт»? Клингер застенчиво улыбнулся. — Я, боюсь, вы меня раскусили. джим узумленно повернулся к Мартину. — Вы смотрели «Экстрим Спорт»? — Мне когда-то это нравилось, — усмехнулся священник. — Этот парень был там знаменитостью. — Ну, — проговорил Клингер, — не знаю, насколько уж знаменитостью. В серфинговых кругах, может быть, но не более. Они обменяли оружие и патроны на спелые помидоры, огурцы и арбузы. — Куда вы едете? — спросил Джим. — Да хоть куда. Клингер неловко пожал плечами. «У нас нет особого плана. Туда, где лучше, чем там, где мы уже были. Туда, где есть жизнь. Я был в Буффало, занимался кое-какой благотворительностью, когда все началось. Я бы полетел назад в Калифорнию, но к тому времени, как я это решил, над Совет по безопасности на транспорте отменил все рейсы из-за того пилота, у которого в воздухе случился сердечный приступ». «Я о таком не слышал», — проговорил Джим. «До Западной Виргинии новости доходили нерегулярно. Что случилось?» «Он умер во время полета где-то над Аризоной. У них, наверное, есть специальный протокол для таких случаев, но реанимировать его не удалось. Второй пилот взял управление на себя, а потом мертвый капитан ожило напал на него. Самолет разбился и упал в центре Феникса. Потом все эти события восстановили по сообщениям диспетчеру и черным ящикам. Ну и, конечно, пока все выяснилось, проблемы в мире росли, как снежный ком. «А вы что, ребят, куда едете?» Нью-Джерси». «Джерси?» — Клингер усмехнулся. «Это самоубийство, дружище. Проще уж сдаться зомбакам прямо сейчас. Все, что ближе к Нью-Йорку, сплошь занято мертвецами. Вы там были?» «Нет, но слышали. Мы ехали из Буффало и по пути подбирали выживших. Судя по их словам, там нехорошо. Нью-Йорк, Фили, Вашингтон, частично Питтсбург и Балтимор совсем плохо. Там жило много людей, и они остались там после смерти». Причем не только зомби. «Что вы имеете в виду?» — спросил Мартин. «Там сейчас творится всякая дичь. Бандиты, скинхеды, боевики, какие-то военные психи творят все, что им заблагорассудится. Черт, мы слышали даже то ли армия, то ли еще кто пытается захватить юг и центр Пенсильвании. правительству больше нет, понимаете? Нет власти. Каждый предоставлен сам себе. Вам лучше уезжать туда, откуда приехали. Или ехаться нами, если хотите». — Нам бы помощь не помешала. В группе вроде нашей у вас, по крайней мере, есть шанс. — Что скажете? — Спасибо за предложение, — ответил Джим. — Но в Нью-Джерси есть кое-кто, чей единственный шанс дождаться нас. Поэтому нам уже нужно ехать. — Спасибо за еду. — Это верная смерть. — Да ну, — мрачно усмехнулся Джим. Мартин ничего не сказал. Они ехали в тишине, жадно поедая арбуз, лежавший на сиденье посредине и сплевывая косточки в окно. В какой-то момент птица спикировала вниз, и Джим подумал, что она летит за косточкой, но потом заметил, что у нее не было лап, она летела прямо к открытому окну. Он прибавил газу, и они быстро оторвались от преследовавших твари. «Есть во всем этом один плюс», — проговорил Мартин. И какой же? Взбитых животных поубавился. Трубики на дорогах теперь встают и уходят. Джим рассмеялся, и звук его смеха принес Мартину облегчение. Этот смех вместе с улыбкой на молочной ферме служили сигналами того, что его друг начинал выходить из того мрачного состояния, в которое впал после самоубийства Джейсона. Однако Мартин заметил, что хоть смех и был искренним, взгляд Джима оставался мрачным. Спустя час, когда они въезжали в мэрленд Джим заметил впереди группу мотоциклистов. — Они мирные? — спросил Мартин. — Или правильнее спросить, они живые или мертвые? — Сейчас выясним, — ответил Джим и вдавил педаль газа. Фургон ускорился. Впереди ехало шесть фигур. Последний байкер обернулся, он был без шлема и голый по пояс. На груди и спине почти не осталось кожи, и виднелись ребра и ободранные мышцы. Глаза были скрыты под криво сидящими зеркальными очками. Джимс скорчил гримасу. — Как по мнению, все мертвые. — Значит, немирные, — вздохнул Мартин. Мотоциклы занимали обе полосы, и Джим решительно двигался прямо на них, держа курс по разделительной линии. Мартин взялся за дробовик и высунулся из окна. Он попал в зомби в обнаженную грудь. «В голову, Мартин! Стреляйте в голову! Я целюсь! На ходу это не так просто!» Второй зомби сунул руку в карман кожаной куртки и вытащил небольшой пистолет. Это был Рогер. Раздался треск, и в пассажирское сиденье фургона врезалась пузо. «Они по нам стреляют!» Мартин нырнул обратно в фургон. Он выбросил гильзу и, высунувшись из мчащегося фургона, выстрелил еще раз. На этот раз у зомби слетели солнечные очки, а вместе с ними и голова». Мотоцикл упал, врезавшись во вторую тварь и отправив обоих к аварийной полосе. Зомби, у которого был пистолет, выстрелил еще раз. В лобовом стекле появилась маленькая дыра. «Черт — Черт! — воскликнул Джим. «Держитесь — Держитесь! Он свернул на правую полосу, ту, по которой мчался стрелявший. Остальные зомби уже сбрасывали скорость, пропуская фургон вперед. Стрелок прицелился через плечо, снова в лобовое стекло. — Приготовьтесь! — Джим увел фургон на обочину. Зомби недоуменно повернулся, махнув пистолетом в сторону Джима. Сейчас! Джим насколько мог вжался в спинку сиденья, и Мартин вытянулся в его сторону, высунув дробовик в водительское окно. Выстрел снес тварь с мотоцикла, и Джим, вильнув, чтобы в него не врезаться, вернулся на трассу. Заднее окно взорвалось, забрызгав осколками весь салон. — Пригнитесь! — приказал Джим, и Мартин сполз под сиденье. Сам Джим втянул голову в плечи вдавил в пол педаль газа. «Долбаный четырехцилиндровый! но ну почему мы не могли угнать старую добрую восьмерку?» Сзади фургона окатило еще одним залпом. Мартин поморщился, ожидая, когда все успокоится, а потом выскочил над сиденьем и выстрелил в ответ. Зомби съехали в сторону, и фургон промчался вперед мимо них». — Я пустой, — сообщил Мартин. — Сможешь выиграть минутку? садись за руль. Не думаю. Тогда перезаряжайтесь, только быстро. Джим погнал вперед, отрываясь от зомби, а затем в последний момент пересек поросшую травой разделительную полосу и выскочил на встречную полосу, направившись к съезду. Мотоциклисты пронеслись мимо, отчаянно стреляя. Фургон свернул с трассы и умчался прочь. «Мы оторвались?» — спросил Джим. «Пожалуй», — выдохнул Мартин, высматривая, нет ли погони. «По крайней мере, я их не вижу. Тогда проедем немного по 81-й, на всякий случай». «А где мы?» — Джим задумался, пытаясь припомнить поездки с Дэнни по этим местам. «Если я правильно помню, по этой дороге мы въедем в Пенсильванию и попадем в Геттисберг через 30-ю трассу, а там вернемся на 81-ю, либо добравшись до Чемберсберга, либо проехав через Йорк по 83-й до Гаррисберга. В любом случае, в Гаррисберге надо будет перестроиться на 78-ю, и она выведет нас в Нью-Джерси. И сколько времени нужно, по-твоему?» — Часов шесть-семь, — ответил Джим. — Или чуть больше, если встанем отлить, или опять наткнемся на этих тварей. Если нет, то на месте будем к вечеру.